Второй Украинский фронт С 2014 года в армиях ДНР и ЛНР воевали сотни, а потом уже и тысячи выходцев из Киева, Одессы, Николаева, Запорожья, Харькова. Я встречал бойцов родом из Львова, Чернигов, Сумы. Винница, Полтава, вся география была представлена в ополчении. Мы никогда не стеснялись вслух произносить словосочетание «Гражданская война», говоря о событиях в Донбассе. Гражданская война в очередной раз неизбежно окатит всю Украину. Однажды нам снова понадобится Харьковское подразделение – названная в честь маршала Павла Семеновича Рыбалка, местного уроженца. И еще одну в честь Сидора Артемьевича Ковпака, который тоже из тех краев. В Одессе появится отряд, названный в честь маршала Родиона Яковлевича Малиновского, местного уроженца. И еще один в честь маршала Семена Константиновича Тимошенко, он оттуда родом. Черниговский батальон имени Олега Васильевича Кошевого, героического молодогвардейца, обязан появиться. Сумской батальон имени летчика Ивана Никитчика Жедуба должен быть. И Херсонский батальон имени Сергея Федоровича Бондарчука, уроженца Херсона, советского режиссера, участника Великой Отечественной. Выбор преогромный. История. Работает на нас. История самой Малороссии, пышной, героической, гоголевской, великолепной, родной нам. Богдан Хмельницкий родился на территории нынешней Черкасской области. Значит, быть там полку Хмельницкого? В Виннице сам Бог велит собрать полк в честь родившегося там Запорожского атамана Ивана Серко, великого воителя, присягнувшего русскому царю. Серко истинная украинская легенда, герой несчетного количества песен и сказов, в отличие от всех этих богомерских мазеп. Пусть поклонники мазепы рискнут выйти против бойцов полка имени Серко. Пусть наследники Шухевича и Мельника... Рискнут поднять голос на последователей рыбалка и кошевого. Нам еще предстоит возвращать Украине Украину, Россию, Россию, нас, нам, историю. Правде? Великая война символов шла и будет идти впредь. Но испокон веков наши символы. Сто крат сильнее.